Оборудование для переработки шин Материал подготовлен Александром Флаумером Компания Альфа-СПК Проблемой экологии компания Альфа-СПК Занимается с момента ее основания Если считать переработку металлического лома Не только металлургической, но и экологической отрасли Занимаясь поставками оборудования для переработки лома Мы столкнулись не только с примитивным оборудованием Которое просто режет и прессует металлический лом Много своего оборудования мы производили за рубежом, занимались поставками крупных, суперсложных шредерных систем по утилизации автомобилей. Данные системы перерабатывали весь автомобиль целиком, шреддируя и разбивая полученное сырье на лом черных металлов, лом цветных металлов, стекло, текстиль и пластик. шредерная система выдавала все вышеперечисленные материалы по отдельности. Отсюда и возникла первая идея – заниматься производством оборудования по переработке шин в резиновую крошку, так как при поставках оборудования мы видели, что на площадках по утилизации автомобилей начинает скапливаться колоссальное количество автомобильных покрышек, и тут же возник вопрос – что с этим делать? У нас открылись глаза, мы стали замечать эти шины везде. И это был первый толчок к созданию нашего оборудования по переработке изношенных шин в резиновую крошку. Проблема переработки, утилизации, применения использованных автомобильных шин требует незамедлительного решения. Уже сегодня мы можем практически абсолютно в каждом углу видеть валяющиеся автомобильные покрышки. Во дворах и на свалках огромное количество покрышек, и более того, из-за низкого качества дорог, сезонности, ежегодного прироста автомобильного транспорта, каждый день идет колоссальный прирост отработанных, испорченных, изношенных автомобильных шин. А ведь их можно использовать, применять во многих сферах промышленности, например, в производстве асфальта или резиновой плитки. Также крошка от переработанных шин идет на вторичное производство из нее других резинотехнических изделий. В таком случае и дороги станут лучше, и покрышки будут меньше портиться из-за попадания в ямы и кочки. Тогда решится проблема загрязнения этими шинами земли. Если их использовать вторично, если посмотреть наш канал на YouTube или группу ВКонтакте, можно увидеть, какие замечательные получаются из резиновой крошки Детские площадки, волейбольные и футбольные поля, аллеи и парки. И вся эта красота появляется благодаря переработке шин в крошку. Кризис 2008 года привел к стагнации рынка металлического лома. Им стало заниматься невыгодно. Мы изначально понимали, что в России экологическое направление должно быть не только полезным в плане природоохраны, но и выгодным в плане прибыльности так как очень мало дотационных программ и государственной поддержки. И нашей целью стал поиск другого, более рентабельного направления. И мы выбрали переработку шин в крошку и производство из резиновой крошки напольных покрытий. Вроде как и переработка и производство строительных материалов. Очень интересно и полезно для общества, и это самое главное. После принятия решения мы принялись изучать и просчитывать варианты оборудования по переработке шин в крошку, уже представленные на рынке. Как показал проведенный анализ, такое оборудование производят в Китае и Европе. В России на тот момент производство оборудования по переработке шин в крошку отсутствовало. Как показали наши расчеты, китайское оборудование оказалось нерентабельным в плане высокой себестоимости получаемого сырья и низкого качества самого оборудования, которое постоянно выходит из строя за счет его низкого качества. Более того, в китайском оборудовании применяется метод шерохование, трения, после которого крошка теряет свои свойства, свой химический состав и становится невыгодной ни для производства напольных покрытий, ни для дальнейшего ее разложения на химические составляющие с целью добычи из нее каучука и других химических добавок, которые делали резину столь износостойкой. Оборудование европейского производства хорошее, качественное и очень надежная, с высоким запасом прочности, очень мощная и огромная по габаритам. И в этом его самый главный минус. Но у европейцев экологическая отрасль является полностью дотационной, и они не думают о том, какое у их оборудования энергопотребление. Их не пугают большие габариты оборудования, большое количество необходимого для работы персонала. Более того, их оборудование не оснащено системой очистки резины, от текстильного корда, который не применяется в производстве покрышек в Европе, но очень широко используется в производстве отечественной автопокрышки. Так что иметь представительство европейского завода – это был тоже не наш вариант, и мы начали сами прокладывать свой путь. Итак, сделав анализ имеющихся на рынке предложений по оборудованию, мы начали вести собственные разработки линий, используя полученный ранее опыт в сфере шредерных технологий по переработке лома. Нашей основной задачей было сделать сферу переработки шин в крошку прибыльной и доходной, чтобы люди охотно вкладывали в это деньги и быстро их возвращали, моментально очищая свалки, захоронения и прочие скопления изношенных шин. Сделать наше отечественное оборудование надежным и продуманным. После проведения многочисленных расчетов, обсуждений и практического опыта Мы произвели не имеющие альтернативы оборудования по переработке шин в крошку И стали единственными в России на сегодняшний день производителями оборудования по переработке шин в резиновую крошку Наше оборудование работает в том числе и в Европе Как выяснилось, им, несмотря на государственную поддержку, тоже очень важно иметь хорошую производительность и значительно снизить затраты Линии Alpha Tier Recycling – это мощное, надежное, но ну самое главное и важное – продуманное оборудование механической качественной переработки изношенных шин. Никакой подготовительной группы, низкое потребление электроэнергии, малое количество персонала, нужного для работы, небольшие габариты оборудования, незначительные траты на расходные материалы – в производстве оборудования мы используем компоненты только отечественного производства, которые обеспечивают высокую надежность и качество оборудования. Оборудование является модульным, и в случае необходимости вы имеете возможность заменить любую его часть без особого труда. Если у вас стоит наша минимальная линия, вы можете увеличить ее производительность путем установки дополнительной головной системы шередирования. Коротко об экономике. Собрав все воедино, Мы высчитали себестоимость производства одного килограмма резиновой крошки. Так вот, с учетом зарплат, аренды помещения, уплаты налогов, платы за электроэнергию, различных дополнительных расходов, себестоимость работы на нашем оборудовании составляет 78 8 рублей за один килограмм резиновой крошки. То есть при рыночной стоимости резиновой крошки, пусть в те же 17 рублей за килограмм, с каждого килограмма мы зарабатываем 10 рублей – При производительности, к примеру, в 500 кг резиновой крошки в час, если мы будем работать в две восьмичасовые смены, такая линия грубо нам будет приносить 80 тысяч рублей в сутки. За месяц прибыль данной линии составит около 2 миллионов рублей. Даже если вы будете работать в одну смену, прибыль в 1 миллион рублей – это тоже очень неплохой доход при таких вложениях. Сроки окупаемости всего проекта можете высчитать сами – более подробные расчеты окупаемости нашего оборудования выложены на нашем официальном сайте альфаспкчка ру политика компании альфа спк сегодня мы не предлагаем никакой франшизы мы предлагаем надежное оборудование свой опыт в развитии и ведении бизнеса по переработке шин Каждый наш покупатель – это уникальный самостоятельный человек, который, если захочет, может идти под нашим флагом, может под своим. Самое главное, чтобы результатом оставалось реально работающее предприятие, имеющее лицензию. Мы всегда идем навстречу нашим клиентам, делимся бесценным опытом, как организовать данный бизнес, где заказать и как прописать. Сайт, как его раскрутить? На пути проекта трудностей было много. Мы начинали с нуля, до того, как начали заниматься собственным производством в России. У нас не было ни станков, ни помещений, ни толковых людей. Это были первые трудности. Вторым этапом было воплощение наших идей и мыслей в реальность. Основные сложности были, конечно, в финансовом плане, так как мы в лице компании Альфа-СПК шли по этому пути сами, без какой-либо поддержки и даже наоборот, под давлением системы современного бизнеса времени. Но зато итогом стало появление нового, не имеющего аналогов производства экологического оборудования в России Наше оборудование работает не только в России, но и в Европе Если говорить о российских регионах, то оно есть в Перми, Волгограде, Новокузнецке, Новосибирске, Москве, Иркутске, Красноярске и других городах Наша цель – сделать мир красивее, комфортнее и чище, сделать экологию прибыльной и интересной Порядок во дворе Материал подготовлен Денисом Старком В ожидании рождения дочки меня стала раздражать ситуация в нашем дворе и на детской площадке В песочнице и вокруг разбросаны окурки, урна переполнена, вокруг детской горки раскиданы банки из-под пива и пачки сигарет Очевидным решением стало взять и убрать это безобразие Решил, что каждую субботу утром я буду выходить во двор и убирать мусор В первый раз насобирал два 120-литровых мешка. Удивился, как много оказывается мусора на такой небольшой территории. Ощущение было приятным и новым, непривычно и даже чуточку некомфортно от такой чистоты. За следующие несколько дней двор заполнился таким же количеством мусора, как будто никто и не убирал. Я продолжал свои субботние уборки каждую неделю и внимательно наблюдал за двором. Первый интересный факт, который я заметил, что сразу после уборки мусора становится столько же, сколько было. Это происходит очень быстро, за 1-2 дня. Но любопытным и неясным было то, что в последующие дни до субботы количество мусора не росло. Я предположил, что это связано с выходными и рабочими днями и провел несколько уборок в будние дни. Но характер изменений остался таким же. В первые дни количество мусора резко увеличивается, а потом остается таким же. Конечно, я не подсчитывал каждую сигаретную пачку или бутылку, но каждый день, идя на работу через двор, я внимательно его разглядывал. Одним словом, я с уверенностью могу сказать, что количество мусора во дворе изменялось так, как это показано на верхнем графике. Резко уменьшалось, когда я его убирал, резко нарастало за следующие один-два дня и оставалось неизменным в остальные дни». Кроме этого, убирая каждую неделю, я обращал внимание на количество собранного мусора. Первые несколько месяцев набиралось по два больших мусорных мешка в неделю. А затем количество мусора с каждой уборкой стало уменьшаться. Через полгода это стало одним мешком. Потом я стал собирать мусор уже в обычный полиэтиленовый пакет. А потом мусора стало так мало, что я стал убирать раз в две недели. И все равно не набирал и половины пакета. Это тоже изображено графически на нижней диаграмме. Размышления о таком странном изменении окружающей среды привели меня к нескольким выводам. Первое. Социум поддерживает нормальное состояние своей среды. В части мусора это означает, что есть некоторый привычный уровень, и отклонения от него как в сторону чистоты, так и в сторону замусоренности исправляются. Два. Информация о норме, сколько бумажек на квадратный метр является оптимальным, хранится в коллективном подсознательном. У каждого человека есть зона комфорта, или другими словами, свои верхние и нижние границы нормы, приближение к которым вызывает дискомфорт, а пересечение – активные действия. Сумма этих зон комфорта и составляет групповое представление о норме. Третье. Изменяя состояние окружающей среды, можно изменить коллективное представление о норме. Социум привыкает к новому состоянию и самостоятельно его поддерживает. Те, кому было некомфортно в чистоте, привыкают. А те, кому был некомфортен мусор, становятся более чувствительными и требовательными и реагируют на мусор в гораздо меньших концентрациях. Надо отметить несколько моментов. Да, вы можете менять коллективное бессознательное сознательными действиями, но только если сами являетесь частью этой группы. Если вас воспринимают как чужака, эффект будет обратный. Отлично, тут кто-то убирает, значит можно больше мусорить. И чем больше вы будете убирать, тем больше будут мусорить. Норма не меняется снаружи, а только изнутри коллектива. Я запросто общался с парнями, пьющими пиво на скамеечке Разговаривал с мамочками на площадке про детские дела Здоровался с незнакомыми людьми в подъезде Общался с местными старушками Благодарил тех, кто сажает цветы в клумбах Одним словом, всячески был соединен с сообществом При этом я никому не навязывал, но и не скрывал Того, что убираю мусор Если это казалось уместным Очень легко и по возможности ненавязчиво Предлагал поучаствовать По этому описанию может показаться, что я только и делал, что вел социальную работу Это не так То, что описано выше, происходило в течение года За это время я пару раз пообщался с парнями, пару раз с бабушками Несколько раз видел, как сажают цветы То есть это не какой-то принудительный и трудозатратный процесс Это просто внимание к этому и использование подвернувшихся возможностей, которые возникают тут и там Что же касается внутренней работы, то она, конечно, была тоже. Чтобы поговорить с чужим человеком, надо преодолеть стеснение, неприязнь, высокомерие, зависть, скуку. В каждом отдельном случае, чтобы приблизиться и заговорить с незнакомцем, есть эти преграды. Но это и есть то самое главное, благодаря чему происходят изменения. Второй момент – это изменения в живой природе. Я начал убирать мусор весной. А следующей весной, через год, я заметил существенные изменения. Появились бабочки, стрекозы и больше цветов. Такого раньше во дворе не было. Были лопухи, колючки и трава. Я не ботаник, и было бы интересно проследить все цепочки изменений. Но некоторые догадки у меня появились Когда я в пачке из-под чипсов Нашел несколько мертвых пчел Видимо насекомые не обладают Такой защитой от вредных веществ Как люди И привлеченные ярким видом и запахом Остатков вредной пищи Они погибают краситель от сигаретных пачек Никотин и закурков Недопитое пиво в бутылках Все это оказывает негативное воздействие На и без того перегруженную Природную среду Выживают только тихие Самые грубые и неприхотливые растения – сорняки. Если же чуть-чуть уменьшить нагрузку на природу, то ситуация меняется. Третий случай касается влияния на мое здоровье. В то время я носил брекеты, и из-за них у меня периодически воспалялись десна. Один раз десна воспалились сильно, набухли, и ничто не помогало. Ходил к врачам, полоскал, мазал. Это продолжалось несколько недель, и очень меня тревожило. Я даже прекратил свои субботние уборки двора. В очередную субботу я проснулся в состоянии отчаяния. Лесно болят. Уборку двора давно не делал. И надо бы пойти, но нет сил. И вот этот момент, я не знаю, как его описать. Это какой-то внутренний переключатель. У меня такое еще раз в жизни было. Это какое-то глубокое отчаяние и при этом глубокое доверие чему-то, что больше тебя». Я пошел убирать мусор Так тщательно я еще никогда не убирал Я собрал все до последнего окурка И когда закончил Я стоял посреди двора И было такое глубокое ощущение чистоты И соединенности с природой Я закрыл глаза И это ощущение через все тело протекло как ток Через несколько часов Воспаление десен полностью прошло После этого я пришел к выводу О внутренней обезьяне В каждом из нас живет животное Такое же, каким оно было в течение миллионов лет. Это животное привыкло к другому, к природе, к своему личному пространству. Если у животного мало территории, то значит оно внизу иерархии подавлено и унижено. Но дело в том, что наше внутреннее животное узнает о своей территории не из документов о праве собственности. Право возникло 3000 лет назад, а территориальность среди животных на 500 миллионов лет раньше. Наше животное узнаёт о своей территории через действие. Если вы заботитесь об участке земли и что-то на нем собираете, это ваша земля. Что именно вы собираете, неважно. Кому по документам принадлежит земля? Неваж. Депрессия, подавленность, уныние испытываете не вы, То есть не тот вы, который слушает моцарта, читает три чертда баха и пишет маркетинговые отчеты а ваше животное, которое за миллион лет привыкло жить на просторах саванны, а теперь зажато в клетке многоэтажки с тысячи других обезьян на том же клочке земли. Собственно, скорее клочки территории, так как землю видно не везде под асфальтом и плиткой. И вот когда я это увидел, мне стало ясно от чего так хорошо становится после уборки двора Внутренняя обезьяна ликует У нее есть свой участок земли О котором она заботится и что-то с него собирает Она теперь успешная особь со своей территорией Через некоторое время После того, как удалось привести двор в устойчивое состояние чистоты Я переехал в другой район Спустя два года я проезжал мимо прошлого двора и с трепетом и волнением решил зайти в него. Несколько лет моей жизни внимание, силы, времени было потрачено, и я не знал, сохранились ли результаты или все скатилось к старому. То, что я увидел, меня потрясло. Двор стал еще лучше, стало больше цветов, газон аккуратно подстрижен, чисто. Я чуть не плакал от восторга. Если на то, чтобы привести в порядок один двор, нужен один год – то сколько нужно лет, чтобы привести в порядок все дворы в стране? Достаточно одного человека в каждом дворе, и это можно сделать за год.